Убийца редко испытывает раскаяние. Вернее сказать, испытывает раскаяние тогда и тот, кто совершил преступление, не будучи подлинным преступником. Когда совершенное зло нарушило его собственные моральные принципы или же произошло случайно, но писатели, поэты всех времен говорят только об этих, способных почуять укоры совести, Почему и кажется порой что убийца всегда раскаивается в совершенном злодеянии, Ибо они — люди света, а не тьмы, Люди света, отпавшие света, И для них возможно еще покаяние. Те же, кто избрал путь служения сатане, И вовсе отверг свет, Тех не мучит совесть, Им не являются видения. Предавая и губя, они затем спокойно едят и спят, и живут в сознании своей невинности и правоты, ибо они слуги тьмы и уходят во тьму. И вечная борьба против зла ведется не за них и даже не с ними, а за тех, кто сошел с истинного пути и кому возможно помочь воротиться к свету. Это не значит, что есть люди... По Господнему предначертанию заранее обреченные спасение или гибели, как говорил Августин Блаженный, нет. Но это значит, что свобода воли и выбора действительно существует и дана человеку для его конечного торжества или конечной гибели. Бердебек был убийцей в душе, и раскаянь он не испытывал, но иное обрушилось на него нежданно-негаданно. Мечтая о власти, он не понимал, не догадывал, что власть держится на преданности подданных, и не иначе. Убивая отца в приступе гнева и страха, что опять упустит трон, он не имел времени подумать об этом, об ужаснувшихся нукерах, о перешептывании миров, о том, что об убийстве через день станут рассказывать на базарах, что мусульманские улемы, муллы, шейхи и сам Кади теперь потребуют от него исполнения их велений. Словом, на Пердибека нежданно обрушилось «Одиночество». «Я предал его почетной смерти», — наивно думал он, — «не зарезал и не казнил, и видел ужас в глазах воинов, и уже не верил, что эти люди пойдут за ним, а не отшатнутся и не предадут его другому, кто больше заплатит». Теперь он подумал, что и мать готова проклясть его. И тут, в этот миг, почуяв зыбкость, призрачность обретенной власти, он впал в ужас страха, и в ужасе этом не мог уже найти никакой иной дороги, кроме той, которую избрал у постели выздоравливающего отца. «Убивать!» Убивать всех и подряд, чтобы боялись, чтобы, наконец, сокрушить всякое возможное сопротивление. Но чтобы убивать, надо было опять же опереться на силу кого-то преданного тебе. И вот так он очутился в вечер убийства не у матери своей, которая одна могла бы его простить или хотя бы понять, а в юрте-то в луби И теперь, разлегшийся на ложе из гепардовых шкур у ковра, уставленного яствами, вином и жареным мясом, старый темник разглядывал, усмехаясь молодого и еще неразумного, содеявшего почти при всех то, что надо было совершить тайно, чужими руками и тотчас убить убийцу, быть может, с помощью яда, и от которого теперь все станут требовать своей платы за молчание. Молчание о том, о чем завтра заговорят на базаре. Гулемы хотят, чтобы ты покаялся и совершил какой-нибудь подвиг во славу правой веры. Они готовы простить тебе убийство отца и оправдать Смирбара, ежели ты хотя бы ущемишь христиан, как это делал узбек. Большой русский поп алексей, излечив твою мать, добился очень многого — «Теперь ему нужен фирман, подтверждающий право церкви не давать дань, и он получит его от той дулы. Я даже знаю, кто подпишет, Малбуга, и твоя печать будет на этом фирмане. А что сделаешь ты, хан?» Бердебек пожимает плечами, молчит». Улемы хотят заставить Алексея спорить с Мунзибугой в присутствии хана и опозорить его. А ежели русский поп переговорит нашего, что сделаешь ты тогда, Бердебек? Я его убью. «Убьешь русского папа переспрашивает Тавлуби и смотрит бабьем лукавым взглядом, покачивая головой. Наливает вино придвигает чару бердибеку пэй и эш говорит повелительный снова взглядывает и бабье толстое плоское лицо его с заплывающими глазами твердеет становится жестоким и грозным убить не труднодно говорит он но эти головы слишком быстро отрастают бердибек «У князя Ольгерда в Литве сидит другой русутский поп, Роман, и тогда он станет во главе всей русской церкви, и он уже не приедет сюда к тебе. И ты своими руками подаришь Ольгерду, который даже не служит нам весь русской улоз. Поверь, Иван, который теперь сидит на Москве, безопаснее». Нет, это ты плохо придумал, Бердибек. Что бы там ни говорили, мол, Катя придумал ты плохо. Думай, думай еще, Бердибек. Старый барс покачивая головой, опять наливает вино. Русского попа нельзя убивать. Эт, ты пригласишь его во дворец и дашь говорить, и пусть они спорят. Тебе теперь надо внаурусудское серебро «Много серебра». «Почему?» — нетерпеливо, гневаясь, — возражает Бердебек. «Разве я не хана и не сын хана?» «Тебя еще не выбрали, и миры еще спорят друг с другом», — ласково говорит Тавлубий. «Я привел из-за рана воинов», — гордо заявляет Бердебек, выпрямляясь и представляя, как свои же воины подымают его на щите, нарекая великим ханом и царем царей». «Воины есть у каждого», — смеется Тавлубий. -то «Я тоже вооружил, кого мог и разослал приказы по всем становьям. Но и каждый из эмиров Золотой Орды сделал то же самое». Бердюбек молчит, фыркает, словно необъезженный конь. «Он не ведает и понял это только сейчас, за кем пойдут воины его отца». «Примирись с матерью, Бердебек!» — говорит, высасывая мозговую кость-то в луби. «Зачем?» Старик поднимает круглые, широко раскрытые глаза. «Как зачем? Как зачем?» «Затем, что она твоя мать, и у нее есть воины. Я сам имею достаточно сил, чтобы не кланяться еще ей». Норовистый не конь пытается сбросить седло. Но зато у тебя двенадцать братьев И все они воли той дулы, Темурасан уже подросли. Бекки могут выбрать любого из них. Я убью своих братьев, кричит Бердебек и прибавляет низким глухим голосом. Я пошлю воинов и велю тебе-то в убить их. «Ты хочешь, чтобы я не покинул тебя?» «Бердебек», — спрашивает старый барс, немало не испуганный решением молодого хана. «Да, хочу!» Старик глядит бабьим взглядом, покачивая головой. «Ты убил отца, и никому теперь не веришь, Бердебек!» «Ты в луби думай, чурится, грызет кость, вытирает жирные пальцы о халат». «Ну что ж, верят только безумцы и дервиши, и еще такие, как Попа Алексий. Я подумаю, Бердебек, мне некому подарить твою голову, хан. А ежели ты подаришь кому-нибудь мою голову, ты погибнешь. Тогда уже тебе не простят ничего. Только взять царевича и тебе придется самому» и самому придется говорить с матерью бердибек глядел затравленно только теперь поняв что он полностью в руках этого толстого старого барса и тот играет с ним как хочет и власть ради которой он пошел на преступление будет принадлежать то влубию а не ему бердибеку но хоть видимость власти хотя бы славы и трон до достаутся все же ему а там, сколько лет жизни осталось этому толстому старику. О смерти и русичам сообщили, как и всем, на другой день. Смена ханов в сарае и всегда была тревожна для Руси, а тем паче теперь, когда вместо доброго Дженебека, как справедливо называли его русские ретописцы, на трон владык Золотой Орды восходил жестокий и порочный правитель, навряд сугубо расположенный Крусичем. «Уезжаем, владыка?» — спросил Станята Алексея, как только тот окончил утреннюю молитву. «Худ б не было!» Алексей посмотрел на Станята искоса, подумал, сказал, «Повести Леонтий, что мы отлагаем отъезд, и скажи корабельщикам, пусть нас не ждут». Он подумал еще и, видя полное недоумение, Станята пояснил, Паксте будем стеречь, а хуже, ежели нам теперь ярлыки не утвердят. Станет кивнул, хмыкнул, понял. Жалованные ярлыки, освобождающие русскую церковь от выплаты Дании, следовало вырвать у ордынцев немедленно, пока не изгладился из памяти многих успех излечения этой дулы. «В самом деле, — думал Станет, выходя, — право, владыка, — «Бердебеку верить немочно Надо бы на разузнать погоднее, что тут к чему». Впрочем, и Алексей не предугадывал всех событий. Не ведал и того, что приготовили ему мусульманские улемы. Почему и мало обращал внимания на крики «Колдун! Колдун!», сопровождавший его поезд, когда он утром этого дня отправлялся к царице и Бердебеку выразить соболезнования. И поздравить нового хана. Тайдула повести ему была в ханском дворце, А ханский дворец был весь оцеплен стражью. И когда Алексей, большинство его спутников задержали, Не пропустив, проходил во дворец Сквозь плотную толпу придворных, Зловещие возгласы «Колдун, колдун, маг, чародей» Раздавались со всех сторон. Бертибек сидел на золотом троне отца, в огромной ханской юрте, отделанной шелками и парчой, то и дула чуть ниже, но тоже на роскошном, украшенном бирюзою возвышении. Ниже и по сторонам царских мест располагались ряды придворных, среди которых почти не было монгольских лиц, разве несколько беков и найонов, затерянных в толпе густобородых сартов». Внизу толпились улемы, злобно поглядывавшие на Алексея, а стражи в вокруг было столько, что показалось, после обычных приемов Джанибековых началась война, и войско готовится выступить в поход. Тайдула поглядела на Алексея так, как будто ужаснулась его приходу, а Бердебек сидел, выпрямившись, по временам раздувая ноздри и глядел по голов, словно бы никого не видя. Алексию позволили сказать всего несколько приветственных слов, но едва он заикнулся о ярлыках, обычном подарении ханов русской церкви выступил кади и громко, гневно начал говорить, указывая пальцем на Алексия. Толмач не сразу нашелся, Тем более, что кади часть фраз произносил на арабском, и Алексей скорее догадывал, чем понимал, что его, оказывается, обвиняют в чернокнижии и колдовстве, с помощью коего он якобы и излечил тайдулу, а потому предлагают сразиться в споре с Мунзибугой, сыном Малагавзина Слепого, и защитить, если может, себя от обвинения. с кошмы тотчас поднялся плечистый... Нестарый еще улем в челме ученого, Гордо глядя на русского митрополита, готовый к спору. Алексей побледнел от гнева и возмущения. Тайдула вдруг подала голос, Объявив, что верховный русский поп Может отказаться от диспута в этот раз, если у него нет с собой священных книг, И уехать к себе домой. Царица явно предлагала ему бегство». Алексей усмехнул, сдержал себя. С достоинством склонил голову, громко и ясно ответил, что Бог, который помог ему совершить чудо, всегда с ним, и потому он может отвечать на любые вопросы, заданные ему перед лицом царя и царицы. В тот же миг ему бросилось в очи лицо Станяты, в чем-то остерегавшего его Алексея, Но Алексей уже переступил черту возможного отступления и теперь лишь мысленно вручил себя Господу. Наступила неловкая тишина. Видно, согласия русского митрополита на диспут не ожидали. Однако, пошептавшись с сулемами, Мунзибуга все же выступил вперед и сперва распростерся ниц перед троном Бердебека, цветистое высокопарно приветствуя нового хана. — «Хвала и благодарность Всевышнему Богу, который одарил страны ислама прекрасной справедливостью и совершенным благородством справедливейшего царя, царя царей, великого и справедливого Хакана Вселенной, поддержанного Богом победоносного победителя, славы царей прочих народов». Повелителя Золотой Орды, страны тюрок Хорезма, Азербайджана, Арана, Руси И прочих стран и народов Покровителя веры, защитника людей сияние и державы Убежища народа, красы царства Столпа мира и религии Покровителя ислама и мусульман Поражающего врагов и недругов точно молния Тени Аллаха в странах Востока и Запада Великого Бердибека «Сына Джанибека, внука Узбека, потомка великого Батухана и покорителя вселенной славного Тему Джина, да увеличит Аллах его власти да умножит могущество», — говорил Монзибуга, простираясь перед отца неведующим, пока усидит ли он и вовсе на троне. «Хвала Аллаху, который укрепил трон повелителей Золотой Орды, доставив наследованное и приобретенное царство достойному преемнику», продолжал свои словословия сын Маллаговзина Слепого, который велел солнцу справедливости и луне правосудия взойти на востоке его страны и владений, который направил в его царственную державную реку потоки благоденствия и покоя, который заставил весь мир и все страны исполнять, повиноваться и слушаться его приказов и запретов, Так что враги царства и недруги государства Прячут головы под ворота отступления, А набожные благочестивые мужи Пребывают в безопасности и здравии, Двери насилия и тирании Забиты для подданных гвоздями правосудия, Куропатка и сокол Мирно уживаются в одном гнезде. Бердебек в это время думал, Глядя на столпившихся улемов во главе с Кади, Много ли они смогут вытянуть у купцов и дать ему серебра, ежели он все же накажет Алексея? «Его милости набросили на плечи угнетенных плащ милосердия», продолжал закатывая глаза Монзибуга. «Его благо открыли перед униженными врата сострадания. Летопись царей началась с его царствования». Книга правосудия изукрашена пером справедливости этого царства. И все это сказанное лишь капля в море, частичка целого, как сказал поэт. Великих тебе обращаются взгляды, из всех властелинов тебе они рады. а я Аяты Корана о том возвестили, что царство твое — это царство отрады. Кончив словословие... Мунзибуга поднялся с колена, глаживая бороду, поглядел довольный собой по сторонам и, выждав, пока не утихнет поощрительный ропот, обратился к Алексею. «Обвиняю тебя, Урусут, ибо искусство свое перенял Таджинов» и нечистыми руками, помощью злобных сил сотворил чудо, о коем вскоре пожалеют все, едва узрят призрачное торжество Иблиса и праведный гнев Аллаха. В прилюдном споре, как во всяком споре, никто никогда не убеждает противника. Убедить стараются слушатели спора, и ради них говорят свои доводы та и другая сторона». «Мое искусство от Бога», — твердо возразил Алексей, — «все видели, как прежде чем приступить к лечению, воздвигал я святое изображение и молился ему, и могу показать, повторить слова наших молитв, возносимых к триединому Богу, Отцу, Сыну, страдавшему за нас, распятому и вознесенному, и сидящему на неодесную Отца и Дух Святому, и же от Отца исходящему». Подобно тому, как от солнца, имеющего образ и цвет, исходят лучи, напаяющие вселенную. А также молился я Деве Марии, Марьям, Матери Божией. Ведомо и почитаемо многим из вас священная книга Инджиль или Евангелие. Известно, почитаем вами Иисус Христос, Иса, как и мать его, Марьям. Так как же можешь ты говорить, что я обращался к джинам, и помощью злых сил творил добро цавица, и уже излечил есми. «Иса не умер!» — вскричал, покрываясь румянцем гнева Мунзибуга, «и ходит по земля продолжая творить добро и почасту воскрешая мертвых. Он пророк истинного Бога и бессмертен. Мы тоже говорим, что Иса не умер», — тотчас возразил Алексий, «но воскрес и являлся ученикам своим» и вознесся на небеса, и молимся ему, и так же, как и вы, ожидаем от него чудесной помощи в наших скорбях. Вот ты сам и доказал, что лечение мое свято, и не от джиннов получаю я силу свою, а от того, кому и вы, бессермены, почасту приносите молитвы свои». Тайдула, в этот миг отвлеченная от горестных мыслей своих, довольно склонила голову. «Противник алексея Не ожидавший, что тот таким образом обернет его слова, растерянно оглянулся и еще более покраснев воскликнул. «Пусть так! Но истинный Бог один! Он сотворил небосвод и землю, металлы и растения, открыл источники вод и утвердил планеты и звезды!» Он создал человека из праха и вдохнул в него разум, и научил верных шариату и тарикату, дабы прославляли его всемогущество, а для неверных дал меч и священную войну, дабы железом карать тех, кто не ведает благодати и не внимает слову пророков Бога истинного». Ибо он единый для всех, и все должны склониться перед ним и принять единый закон, и тогда в мире воцарят справедливость и мир, и воистину лев не тронет анагра и орел голубку. Мунзибуга вра지тельно посмотрел на Бердебека, и все посмотрели на него. И в этом безотчетном взгляде, словно бы удивленном, что все сказанное можно применить к этому сидящему здесь хану-убийце, Бердибек почуял вдруг такое холодное отстранение окружающих, что сердце его на миг сжало тоской, а потом наполнило горячим потоком гнева и ненависти. «Мы считаем», — ответил Алексей спокойно и внимательно поглядел на Тайдулу, хан, как ему показалось, совсем не внимал ему, мы считаем, что выше закона благодать, которая приходит, когда уже имеется закон. И она, как любовь после заключения брака, как преданность слуги или воина своему господину после данного обета послушания, она позволяет рабу отдать жизнь за повелителя своего, она связывает родных между собою, а сына с отцом и подданных с государем. Посему всякий из нас, не отвергая закона, молится о неспослании благодати. Станята, недвижно стоявший позади алексея давно уже молил небо об удержании слов наставника, ведь владыка еще ничего не ведает, вспыхнуло у него в мозгу. «А ну, как хан повелит, схватить его, оскорбясь и предаст суду или казни!» Бердебек и сам теперь внимательно смотрел на Русудского главного попа и, наклонясь к толмачу, пересказывавшему речь Алексея медленно и недобро, не отводя взгляда от митрополита, склонял голову. Он не мог представить себе, что Алексей еще не ведает о его преступлении, и потому слова у Русудского попа жгли его огнем». «Теперь скажи», — продолжал Алексей с напором, и голос его постепенно возрастал и твердел, «Бог создал мир одинаковым или разнообразным?» «Все разнообразие мира, созданное и утверждено Аллахом!» — воскликнул мундибуга Алексей кивнул удовлетворенно, подтверждая слова своего соперника. «Следовательно, и разные люди — белые, черные, желтые — и разные народы, и языки, им же не числа, и разные земли, жаркие, и сухие, холодные, влажные, степные, гористые, покрытые лесами или открытые взору, озера и реки, горы и моря, и, словом, все сущее на земле создано им же. «Да, велик Аллах!» — воскликнул Мунзибуга. «Убить или не убить?» — думал Бердебек. «Убить?» Вот что будет, ежели бы не вчерашнее наставление лубия он уж давно бы прекратил бы споры велел схватить у русудского митрополита. — Так вот, — продолжал меж тем Алексей, — мнишь ли ты, что тебе или кому другому надлежит исправить господний промысел? Что ты, смертный, мыслишь правильнее великого бога? Мнишь ли ты себя или любого другого на земле, повторю, способным изменить, исправить, переписать предначертанное свыше? — Я же переписал, — думал в это время Бердебек, — и вот сижу здесь, на золотом ханском престоле. — Не потому ли, — продолжал алексей создал Господь различными языки и народы, что возжелал того, и замыслил, и положил им быть разными на земле. Не потому ли создал разноту земных пространств, холода и тепла, лесов и степей, плодородных долин и пустынь безводных, что желал утвердить потребное ему разнообразие, дабы каждый обрабатывал свою землю и все вместе славили Господа. Как не можно истребить всех птиц и зверей, Оставив одного лишь льва и сокола, Так не можно заставить все народы быть одинаковыми И творить одно и то же на земле. Но разнотою живут языки, Несхожестью прославляются и по несхожести своей создали торговлю друг с другом, и редкости и товары одних земель перевозят в другие страны и так взаимно обменивают плоды рук своих, подобно тому, как шелк из чина везут в Золотую Орду или Царьград, а степных коней продают на наших рынках, покупая в обмен наши товары, железо и хлеб. И не все ли то, как ты говоришь, и сам предначертано Господом? А завоеванные народы отдают свои товары девушек и рабов даром, Ничего не требуя взамен, — насмешливо думает бердибек Глядя на Алексея, коего почти порешил уже прикончить. А не мнешь ли ты, что Господь разумнее нас смертных? И сотворил все это, дабы украсить созданный мир, дабы люди не творили зла друг другу, состязаясь в одном и том же, дабы одни ели хлеб, а другие — рис, одни — мясо, другие — же рыбу, не завидуя и не вырывая пищу друг у друга изо рта». Тут уже истонята вручил Богу свою и Алексееву жизнь, и все придворные обратились вслух, поскольку митрополит, похоже, обличал теперь всю орду с ее порядками, захватами и тиранией. «Напротив, не и близ ли, затеяв разрушить мир, созданный творцом, заставляет людей насильственно налагать ярмод рук на друга, угнетать соседей, после чего те восстают с оружием в руках», — гремел Алексей. «Однако мир, скрепленный железом, но лишенный благодатного послушания, бывал ли прочен, когда...» «Наша православная церковь запрещает крестить людей насильно, ибо каждый новообращенный должен сперва полюбить, сердцем принять установление Христа, иначе таинство крещения непочитаемо у нас истинным». «Нет, его все-таки надобно убить» думает бердибек, не отвечая уже предостерегающим взглядом толубе, который слушает все это вполуха, полагая что жизнь идет по своим законам и от того мало придавая веры высоким словам И сверх того наша вера продолжает завершая свою речь алексей допускает великое чудо покаяния, «Покаять и, значит, передумать, изменить свои заблуждения, значит, спастись. По закону благодатной любви ей уже создан мир, покаяние дается каждому, и даже преступник может, покаявшись Господу, спастись и избежать загробных вечных мук. Так по нашей вере». Алексей кончил и отер чело, дослушивая слова Толмача, повторяющего сейчас хана-убийца слова покаяния и прощения Бердебек глядел на него растерянно. Он разумел только, что русский поп может его по своей вере простить, и потому, в конце концов, милость его склоняет голову, разрешая Алексию остаться в живых. Спор завершился. Обиженные Улемы, видя ханскую милость, не посмели больше обвинять перед ханом главу русской церкви. И алексей не ведавший, сколь близок он был к смерти, решил, что он очень дешево выиграл спор, потребовавший когда-то от покойного феогноста многие истомы и даже заключения в узилище. На мгновение у него даже явилась мечта, что новый повелитель Золотой Орды — Будет не так плохо, как это казалось поначалу. Впрочем, мечте этой суждено было скоро рассеяться. Уже когда русичи воротились на свое подворье, Станята, оставшись с глазу на глаз с алексеем повестил ему «Не хотел тебе баять до спора, владыка, а сказывать, что Бердебек батюшку хана своими руками задушил». И Алексей на что уж теорды был пред лицом всякой беды невольно вздрогнул вспомнив цветистое восхваление мунзибуги и свою запальчивость и представив себе что творится сейчас во дворце хана и в душах золотардынских властителей однако и тут не невозможноше представить себе всего творимого Ибо в то время, как русичи отмечали за ужином свою победу в споре с бессерменными, бердибековы воина окружали палаты и детей покойного Джанибека. «Асан, сегодня езжай на охоту!» — бросил, словно бы не взначай, юноша сотник, которому была поручена охрана ханских жен и гарема покойного Джанибека. «Когда наш отец умер, непристойно развлекать себя охотою!» Степенно ответил узе глаза молодой джигит, похожий, как две капли воды на юного дженебека. «Как знаешь, тебе советуют!» Пробормотал сотник, удаляясь и еще раз воровато глянувши по сторонам. Царевич недоуменно поглядел ему вслед и пожал плечами. Он взглянул назад в сторону семи нарядных юрт, стоящих на расстоянии одна от другой. Когда-то Дженебек посещал их по очереди, и тогда жены шили ему новые халаты, и Асан помнит, как хан приходил к его матери и оставался ночевать, и мать ходила тогда гордая и принимала подарки. Это было давно. Царевич опять пожал плечами, ощутив смутную тревогу. Надо было пойти посоветоваться с матерью, предупредить Темура, своего соперника и друга, со одного брата от другой хатуни. Подумав, он отправился сперва к Темуру. Тот возился с луком, пробуя так и натягивать его, и на слова Асана только кивнул, коротко ответив, что и ему посоветовали то же самое, но он решил ехать на охоту завтра с утра, и вот пробует лук» сан сообразил что ежели посоветовали уехать и ему и тимуру то поехать все-таки надо обязательно но лучше ему с братом не разлучаясь выехать вместе и ежели это потребуется ежели им угрожают недобрые замыслы старшего брата бердибека быть готовыми к дальней дороге так и осан и тимур сами подписали себе смертный приговор. Все сыновья Дженебека были нынче здесь в обширном ханском саду, кроме самого маленького, восьмимесячного, родившегося уже после отъезда хана в персидский поход и забранного вместе с матерью к той Строгая наставница младших ханских жён не весть чего совершенно влюбилась в этого последнего Дженебекова сына, и теперь радуясь извлечению тотчас потребовала мать с ребенком к себе несмотря на смерть хана тут продолжалась обычная будничная жизнь варили еду служанки сновали с мисками кувшинами воин нес тяжелый бурдюк с кумысом в юртубеке хатун жены повелителя редко ссорились во время отсутствия хана напротив напротив помогали друг другу обмениваясь посудой, едой и мелкими бытовыми предметами. И сейчас двое из них стояли около юрты, разговаривая, при этом одна держала на руках годовалую девочку, а около другой вертелся малыш лет пяти, оглядываясь и дергая мать за рубаху, в то время как его старший брат в отдалении возился с огромной сторожевой собакой, бесстрашно вкладывая ей в пасть и вынимая обкусанный альчик». Пес притворно хватал маленькую кость клыками, мотал головою, потом, приоткрывая пасть, давал мальчику вынуть, альчик и вновь начинал с ним ту же игру. Ни пес, ни мальчик не ведали, что им обоим не придется дожить до рассвета. В отдалении четверо ребят постарше, сыновья Джанибека от Юлду с Хатун, отчаянно ссорясь, пробовали стрелять из детских луков в цель, которая являлась повешенная на дереве бараньей шапка. Младший из них, самый сговорчивый, все время бегал подбирать стрелы и говорил братьям, осматривая шапку, попала стрела или нет. Еще один маленький мальчик сидел на пороге своей юрты, пересыпая медную чеканную миской залу, который уже был вымузан до самых ушей явно дожидая той минуты когда матери рабыня подберут его и на шлепов унесут внутрь юрртты толстый смешной тулук сидел словно суслик рядом с матерью сожи ожидая вкусных пшеничных лепешек которые его мать пекла сейчас в зале костра к ужину а двенадцатилетний сын подросток названный христианским именем дмитрий лежал в это время под абрикосовым деревом на расстеленной кошме и, шевеля губами, читал по складам, трудно разбирая мудреные арабские и персидские слова, книгу назидательных историй про шахского сына, обвиняемого в измене отцу, и про то, как мудрый визирь, рассказывая шаху одну за другой истории, перемежаемые стихами, Спасал и спас Шахзаде от казни. Он так зачитался, что даже не пошел ужинать. Садилось солнце. «Димитрий!» — напевно выкрикала издали мать. Царевич недовольно оторвался от книги, поправил золотую тюбетейку на голове, обернулся на голос матери и прислушался. «В саду? Или за садом?» Слышались посторонние голоса, фыркликони. Юноша представил, что он сам этот шах-заде, и воины приехали его убивать по приказанию старого шаха. Представив, раздул ноздри, подумал, что он бы не стал ждать и надеяться на кого-то, как этот шах-заде. Привстав с кошмы, он осторожно выглянул из-за дерева. В саду творилось что-то непонятное. Хрустел песок под многочисленными ногами воинов. Неистово взлаивали собаки. Вот раздался женская раздирающий уши визг другой. — Димитрий! — вновь заполошно закричала издали мать. — Беги! Спасайся, Диме... Голос матери прервался, и тут, наконец, мальчик сообразил, что все это уже не игра, не персидская сказка, и, уронив книгу, кинулся, не разбирая дороги сквозь кусты туда, в глубину сада, к глиняному забору, еще ничего не понимая толком, кроме того, что идет ужас, и прерванный голос матери, который воин, он не знал этого, тотчас зажал рот, был ему последней спасительной надеждой». Вечером стража сада стала уходить, нокеры покидали свои обычные посты, шли не оглядываясь, чего сперва не заметил никто из женщин, мысливших, что это обычная смена караула, но потом в наступившей тишине над садом, над засыпающими юртами повеяло смутную тревогу ржали это по Тариконе за оградою новые Незнакомые воины занимали сад. Стайка припозднившихся малышей, что и после ужина вышли стрелять из луков, первыми попала в руки чужих бердебековых воинов. Мальчиков тут же связали арканами и повели. Младший заплакал, и на голос сына выбежала его мать. «Она-то и закричала первая!» «Страшно!» «Срывая голос, кричала!» и билась в руках воинов, пока ей не заткнули рот, но было поздно, в юртах уже начался общий переполох. Мать Темура, прислушавшись и первую поняв, что за беда, пришла в ханский сад, быстро приподняла полу юрты, Выпихнула сына, беги, не оглядывайся, беги, только и успела проговорить она, и юноша, змеей проползший под кошмами, кинулся к задней стороне сада и успел до того, как оставшиеся снаружи воины плотно окружили сад, перелезть через ограду и скрыться в глиняных переулках, пустынных в этот вечерний час. Беда его была в том, что Тимур совершенно не знал, куда бежать, Сами ноги вынесли его к базару, и тут он, не разбирая, что и к чему пихнулся в какую-то лавку, сорвал замок с двери и полез внутрь, в душное темное нутро, спрятавшись, забившись среди тюков с тканями. Хозяин лавки потом всю жизнь не мог простить себе, что принял царевича за обычного вора, и вместо того, чтобы скрыть и переправить в степь, Выйдала в рыночной стража, а та отвела юношу во дворец-то влубия. Асан, не отличавшийся проворством сводного брата, встретил воину в дверях юрты с саблей в руке. Несколько бесполезных ударов железом по железу прозвенело в саду, прежде чем наброшенный аркан выволок упирающегося царевича к общей куче пленных детей и оступивших их поодаль плачущих женщин. Он видел, как волокли толстого тулука, точно пойманного суслика, а тот таращил круглые глаза и даже не вопил, все еще ничего не понимая. Видел, как волокли маленького оку, и за ним несся огромный пес, с которым мальчик играл совсем недавно, единственный страж, не изменивший своему господину и с утробным рычанием прыгнул, ухватив зубами руку воина, которую тот едва успел прикрыть свое горло, и слышал, как хрустнула кости, как вскрикнул воин, и видел, как тотчас несколько сабель обрушились на пса, отбросив в сторону кровавый, издыхающий ком мяса и шерсти. Димитрия схватили, когда он перелезал через ограду. Мальчик кусался и царапался, впился зубами в предплечье дюжего воина, и только получив ошеломивший его удар по голове, от которого у него разом потухли глаза, и струйка крови побежала из приоткрытого рта, безвольно обвис на руках воинов, так и донесших его до общей кучи. В сад верхом въезжал-то в лубек. Сотник подбежал к лошади, Преданный опасливо, глядя на властительного темника, сказал «Десять!» «Кого нет?» — попросил щуря глаза Тавлуби. «Старшего Темура и самого маленького, то у -то той дулы хатун!» Тавлуби сумрачно кивнул головой, приказал «Искать!» Сопя оглядел рыдающих женщин, толпу испуганной челяди, обратил лицо, знаком приказал увести пленников каждого из царевичей хватал воин, оаса бледного и старающегося изо всех сил соблюсти достоинство взяли двое с двух сторон. В толпе женщин понявших наконец, что эта смерть началось неистовство. они кидались на воинов, грызли им руки, старались пальцами дотянуться до глаз, В сгущающихся сумерках в ханском саду творилось невообразимое. Стоял заполошенный вой, визги, крики, мольбы о помощи. Жесцарапанные воины вязали женщин арканами, растаскивая по юртам. Те бились у них в руках, безумные, раскосмаченные. Одна из жен серьезно ранила воина спрятанным на груди кинжалом, и ее держали и вязали уже вчетвером. «Та влубей!» Сидя на коне у ворот сада, слышал эти растекающиеся по юртам стоны и вопли, закаменев лицом, на котором не явилось ни одного движения, ни самой малой судороги, и только продолжал сопеть поглядывая, как садят на коней и увозят одного за другим связанных детей Дженебековых. Потом тронул коня, подъехал ко второму, замершему ворот всаднику помолчал подумал сказал темура найдут а к матери ты поди сам бердибек малыш был слегка слегкапрелый и этой дула сама натирала его баранием салом любовно выговаривая неумелой молодой матери толстенькая упругая тельц мальчика хотела езжжать зацеловать и затискать оэн будет «Джигит будет богатур!» — приговаривала Тайдула и щекотала мальчику животик, а он смеялся и довольно сучил ножками. «На, корми!» — велел наконец, она молодой хатуни и с легкой ревностью глядела, как та, выпросто в полную набухшую грудь, дает ее малышу, и он жадно чмокая всасывается, тиская ручонками тела матери. «Ай-ай!» — вскрикнула молодуха. Ребенок укусил ее за сосок. Тайдула усмехнулась. терпей Растишь война!» Ребенка пора было прикармливать кобыльем молоком, и Тайдула ждала, не могла дождаться, когда можно станет вовсе отослать от себя молодую мать, и занят с мальчиком самим уже ни с кем его не деля. Приход бердибека с воинами, на которого она злилась за убийство отца, впрочем, ей сказали, что Дженебек был безумен перед смертью и уже ничего не понимал, а истину она узнала много спустя, мало встревожил той дулу. Гордая малышом и своими материнскими заботами, она заносчиво поглядела на старшего сына, Намерясь сказать ему коризненные слова, И только тут, вглядевшись, почуял страх. Бердебек смотрел мимо неё, И лицо старшего сына не предвещало ей ничего доброго. А угадав по направлению его взгляда, Как бы остекленевшего, недвижного, направленного на довольно гулькающего малыша, зачем и для чего пришел в юрту ее старший сын, Тайдула перепугалась по-настоящему. «Уходи!» — закричала она, двигаясь грудью на сына. «Уходи, убийца! Ты хочешь всех перебить? Бери других, а этого оставь мне!» «Я уже взял других», — ответил бердибек хрипло пересохшим ртом, И безумно глянул на мать. а, -а, -а закричала она. Но в юрте были только чужие. Бердебек и Ванукер, и они не двинулись с места. Тайдула перестала кричать и протянула руки, чтобы схватить, взять за горло, выпихнуть сына. И замерла. Поняла вдруг, что Бердебек сейчас убьет и ее саму, не остановясь ни перед чем. Воины молчали. Молчали испуганные рабыни, молчал бердибек «Зачем тебе этот малыш?» — вновь заговорила Тайдула. «Что может тебе сделать ребенок? Отдай! Оставь одного в утеку матери твоей!» «Ребенок вырастет», — ответил, наконец, бердибек «Через пятнадцать лет он станет воином, и миры пойдут за ним, чтобы убить меня». Знал бы незадачливый убийца в этот миг, сколь недолго ему осталось сидеть на троне отца, и сколько событий, смертей и перемен произойдет в Орде за пятнадцать ближайших лет. Но люди не ведают грядущего ни на годы, ни на дни, и даже порой на часы вперед». Тайдула стояла, старая, перед сыном, которого вырастила сама, таким, каков он есть, каким он стал теперь, и в ее гордом сердце что-то ломалось, падало, гасло, уходя, как уходит вода из разбитого кувшина. «Не отдам!» — сказала опа. «Я прикажу нукерам связать тебя, и они исполнят мой приказ. Не доводи до этого, мать!» «Это все-то влубяк!» Это он насоветовал тебя, старый убийца. Передай не жить ему долго на земле. «Жаль, сын!» — вскричала она, уже теряя волю. «Или он, или я!» — мрачно ответил Бердебек, упорно глядя на ничего не ведающего, гулькающего малыша. «Уступи, мать! И мне, не ни тавлубегу не нужна твоя кровь. «Где мои воины?» — спросила Тайдула, поняв, наконец, что сына ей не убедить, не умолить. «Твоих воинов нету здесь, мать, и они не придут», — угрюмо ответил бердибек «Тебя проклянут все!» — ответила Тайдула, делая шаг назад. Ей не хотелось, чтобы чужие воины хватали ее за руки и вязали арканами. «Когда из потомков отца останусь я один...» «И мне, из кого больше станет выбирать себе ханов, русский поп тоже проклянет тебя!» — возразила Тайдула, отступая еще на шаг. «Пусть русский поп получит ярлык и убирается прочь из сарая. Пока еще Русь платит выход Ордеане наоборот!» Бердебек решительно протянул руки поднял ребенка, которого молодая мать, словно птица, завороженная змеей, сама протянула ему. Младенец гулькал и тянулся теперь рукой к бороде бердибека Тайдула молча закрыла руками лицо. Бердибек передал младенцу воину, и тот опасливо принял малыша, поглядывая на двух недвижных женщин, одна из которых еще вчера распоряжалась в Орде, рассылая грамоты иностранным государям и смещая или назначая по своему произволу вельмож. Уже когда бердибек и воины начали теснясь выходить из юрты, молодая мать с протяжным воплем кинулась вслед за ними — И у самого порога, получив от одного из воинов Страшный удар в грудь древком копья, Повалилась навзничекая и смертно закатывая глаза, Ненужные теперь никому, еще живая, Но уже как бы вовсе переставшая существовать. Толубий начал резать мальчиков одного за другим После того, как с рынка привели... Двенадцатого, Темура. Детей подводили к Тавлубию связанных. Палач отгибал мальчиком головы и перерезал горло. Кровь брызгала в деревянное корыто, из каких поят лошадей. Трупы клали редком на кирпичный пол. Некоторые дети плакали, другие крепились... Сами молча подходя к палачу, То в луби сидел перед ними старый, безобразно огромный, И на его жирном бабьем лице бродила довольная улыбка. Он прицокивал, видя мужество умирающих, И считал первый, второй, третий, четвертый, пятый, Ребенка, которого привез бердибек в торопях вовсе отхватили голову. Теперь это маленькое толстое тельце с подкорченными ножками лежало с краю, а восковая детская головка откатилась в сторону, и казалось, что ребенка приготовили, чтобы зажарить и съесть. — Семь, восемь, девять, — считал Тавлубек, — Тимур бился в веревках, кричал «Убийцы!», пока нож палача не успокоила его. Асан молча сам подошел к корыту с дымящейся человечьей кровью, глубоко вздохнул, поняв, почувствовав до конца, что это его последний вздох. Кровавые пальцы, вцепившись в теме, начали отгибать его голову, и мгновенная резкая боль прошла по горлу, В раз стало нечем дышать и туманно угасая пробежал перед глазами кирпичный выложенный в елочку свод каменного дома то в луби 10 11 продолжал считать вслух то в луби когда санана уложили рядом с зарезанным прежде димитрием последним подтащили толстого похожего на глупого степного суслика тулука раздал с короткой прерывистый виск. двенадцать сказал толуби и откинувшись на подушках потянулся всем телом словно сытый наевшийся хищник позови бер тебека велел пусть поглядит сам палачи вдвоем выносили корыто с кровью Про убийство царевичей судачили по всему сараю уже с утра. Сожалительно толковали про поимку Темура на базаре. Шепотом передавали друг другу, что не все царевичи убиты. Кто-то спасся степи и вскоре вратится с войском. Алексей на своем подворье узнал о новом преступлении Вердебека от вездесущего Станяты, а потом от ключника, а потом стали приходить и рассказывать, живописуя подробности все подряд. Приезжали знакомые беки, качая головами, сказывали, засматривали в глаза Алексию. Русичи в этот день на базаре даром угощали халвой. Нежданным образом последние события очень повысили авторитет русского митрополита. И потому ярлык, освобождающий русскую церковь от поборов, был выдан ему незамедлительно и составлен, как и предсказывал Тавлуби, мол, бугой, доверенным лицом той дулы. Была приложена к ярлыку и ханская печать вместе с заверениями, что хан не отберет великого княжения у Ивана Ивановича Красного и не отдаст его никому другому. Возможно, опомнившийся Бердебек решил теперь продолжить политику отца, чтобы усидеть на престоле. В степи было неспокойно. Ввиду сарая разъезжали массы чьих-то вооруженных всадников, и только ради того, чтобы скорее добраться домой, Алексей решился все-таки ехать по суху. Что едва не закончилось трагедией, так как в двух днях пути от сарая... Поезд владыки был задержан. Пришлось просидеть несколько дней, находясь между жизнью и смертью, и потерять много добра, расхищенного, да так и не невозвращенного татарами. Дальше ехали осторожно вплоть до Рязанских пределов, и только тут уже вздохнули свободно, когда узрели первые русские лица, услышали первый благовест русского храма, И почуяли, наконец, что ордынский кошмар остался далеко позади. Наступили холода. Ветер обрывал последние листья с деревьев. Рощ стояли голые, приготовленные к зиме. И воздух был холоден, свеж и чист. И, казалось, верилось, что тут, на Руси, не может быть никогда и в будущем даже ничего подобного тому, что сотворилось в Орде у них на глазах. Они сидели в боярском доме недалеко от Преославля Рязанского. Хлебосольный хозяин предоставил митрополиту и его спутникам все свои хоромы, а сам с семьей убрался на эти два дня в летнюю клеть. Русьчем истопили баню, кормили до отвала... Алексей согласился задержаться здесь ради измученных спутников и обезноживших коней. И сейчас сидел в верхней горнице, подписывая грамоты, которые ему передавал Станята. Свет, падавший из небольшого затянутого пузырем окна на лицо Алексея, подчеркивал обострившиеся морщины чела, опущенные плечи, Легкое дрожание руки, когда он, держа ее на весу, читал грамоту. Тут только и увидел Станята, как безмерно устал Алексей в орде. Он и сам не мог избавиться осю пору от ужаса, хотя и не видел зарязанных царевичей своими глазами. Алексей явно сейчас не читал. Глаза его были устремлены куда-то мимо строк, и потому Станята решился высказать вслух то, что думал — Нажли мы себе нового хана. Поди, станет пострашнее узбека». Алексей вздохнул, опустил грамоту, ответил устало. «Бердебек, долго не просидит». Станята подумал, разговоры на Ордынском базаре пришли ему в ум и понял, что владыка прав. «Кто ж будет заместо его?» — вопросил. «Не ведаю ли он тебе?» Отозвался Алексей, кладя ладони на стол и, глядя прямо перед собою, «Не ведаю». «Может, и вовсе...» — начал был Белостоняту, но Алексей понял его до слов, покачал головою. «Русь еще не готова к взлету. Нам доселева надо бы на орда. Посему и жаль, что Джанибек убит». Он расправил плечи и твердо взглянул на Стоняту. И тот, хоть и не любы было бы слушать, что Орда нужна для Руси, опять в душе согласился с наставником. Нету на Руси пока мест сильной единой власти. Нету даже князя, способного стать новым Михайлой Тверским или колитой И сколько-то лет, лет пять-шесть, просидит в Орде этот, даже мысленно не хотелось называть Бердебека по имени. Впрочем, ошибались оба. Новый хан не просидел на престоле двух лет. А там пошла чехарда убийств и смены властителей. Все передрались со всеми. И возникло то самое, что современники называли великой замятней, когда на Руси порой уже и не ведали, какой нынче хан сидит на престоле в сарае. И все это предстояло увидеть и во всем этом участвовать, не выпуская из рук кормила русского корабля смертно усталому человеку, сидящему теперь за простым дубовым столом в припутной рязанской хоромине хлебосольного русского боярина, даже имени которого не запомнит никто через несколько недолгих лет. Все это увидеть — и устоять, и выстоять, и вывести судно своей страны из бурных узкостей мелких усобиц на широкий простор грядущего государственного величия. Мне сказывали бессермену купцы, единый из них из далекой какой-то страны, не из Египта или часом, про ихнего книгачи одного, Ибн Халдуном зовут. Так вот, он как толкует? Один лишь строит государство, создает, другой заканчивает, третий разрушает. Ежели с узбека начать, так бердебек и должен все ихнее царство изничтожить. И в каждом деле так. Подъем, после упроченья вроде, ну, а после того упадок. Так вот, владыка, чего у татар, ну, упадок, что ли, подошел? Думаю, нет еще. Да и начинать, ежели, так не с узбека, а с Чингисхана. «А впрочем, как знать, много намешанного ордя разного народа? Ослабнет власть, и учнут они друг друга резать тогда». «А мы, русчи, а мы еще не перестали друг друга резать!» «С просквозившую горечью отмолвил алексей доколе да коли поймем, я, Леонтий, весь труд свой прилагаю к тому, дабы люди наши почуяли себя братьями во Христе». И совокупить их под единую властью. И чтобы такого вот, — добавил он с легкой заминкой, — не было на Руси. Никогда. Оба подумали про убийство хвоста, и оба ничего не сказали вслух. Только Алексей вымолвил, погодя. «Не хуже они нас и не лучше. Нет в мире плохих и хороших. Только с одними нам можно жить, а с другими нельзя» с латинами нельзя подсказывает станятто и с мусульманами не станет нельзя возражает алексей ежели они захотят изничтожить всех христиан сами себя уничтожат произносит станнято еще и не ведая насколько он прав не себя орду поправляет алексей уничтожит мунгальскую власть А без единого стержня Без власти единой Все и распадется на улусы И начнется война Бают в харизме уже началась В катае тоже А там и до сарая дойдет А нам, сын, как же тогда вопрошает Танята ни с ними и не с католиками Надо быть, а с самими собой И ежели сего Не поймем, погибнем Верно, владыка Вздыхает Станька, поглядывая на Алексея, который уже преодолел силу воли воле краткий миг усталости и вновь окрепый статью и голосом. «Ну их всех, ведьмин мог я поездил с тобой, поглядел на греков и на фрягов, и в Новом Горде у нас жиру лопаются, а чуть что Литву зовут на помощь, и Орда тоже и у них теперь замять не настает». Должен нам, Русичем, быть и самими собой. «Выстанем!» — вопрошает он с надеждой, заглядывая в лицо наставнику. «Выстанем, Леонтий!» — твердо отвечает митрополит. «Молюсь и верую. Наши Господь за нас, кто наны».